Минс тихо хихикнул. «Сначала надпись на цилиндре. Скрыть через четыре миллиарда лет». «Чего?» — спросил Ложкин. «За точность перевода ручаюсь». «Тогда зря мы это сделали», — сказал Удалов. «Они надеялись, а мы нарушили». «Мне столько не прожить», — сказал Ложкин. «Поэтому раскаиваться нечью Кроме того, мы сначала вскрыли, и уж потом прочли запрещение». «А теперь текст», — продолжал Минц. «Дорогие жители планеты, название, которое еще не придумано!» «Как это так?» — удивился Ложкин. «Наш планет уж называется!» и «Это в космосе многим известно», — поддержал его Удалов. Минц переждал возражения и продолжал. «Сегодня минуло 4 миллиарда лет с того дня...» как автоматический корабль-сеялка с нашей родной планеты Преокрупийцан совершил незаметный, но принципиальный шаг в вашей эволюции. Будучи адептами теории и практики панспермии, мы рассылаем во все концы галактики корабли, вруженные примитивной формой жизни водорослями. Попадая на ненаселенную планету, они развиваются так являются простейшими и неприхотливыми живыми существами. Через много миллионов лет они дадут начало более сложным существам, затем появятся динозавры и мастодонты, и, наконец, наступит тот счастливый в жизни любой планеты день, когда обезьяна-человек возьмет в лапы палку и начнет произносить отдельные слова. Затем он построит себе дом и изобретет радио. «Знаете же, что вы, наши отдаленные во времени пространстве родственники по эволюции, изобрели радио и поймали сигнал нашей капсулы, захороненной 4 миллиарда лет назад на берегу необитаемой пустынного озера, потому что мы засеяли его воду примитивными водорослями. Мы не оставляем нашего обратного адреса, срок слишком велик». Мы подарили вашей планете жизнь и создали вас совершенно бескорыстно. Если вы нашли капсулу и прочли послание, значит, наша цель достигнута. Скажите нам спасибо счастливой эволюции, друзья. — Вот все, — сказал Минс, не скрывая некоторой доли грусть Они немного опоздали. — Я ж говорил, что неразумные, — сказал Удалов, — и никакой враждебности. Удалов верил в космическую дружбу, и записка в цилиндре лишь укрепила его в эту уверенность. Микроскопические водоросли плавали по озеру, их ели караси. Но Ложкин вдруг закрученился. — Ты чего? — спросил Удалов. — Чем недоволен? — Адреса нет. Адрес мы узнаем. Слетаем к ним, вместе посмеемся. — Я не об адресе. — Сказал Ложкин. — Я думаю, можете поискать еще одну капсулу. — Какую еще? — Ну, ту самую, которую кто оставил на земле 4 миллиарда лет назад. 1975 год. Сильнее зубра и слона. — Вам письмо, Мишенька, — прошелестела редакционная секретарша, беленькое пушистое существо с детским точным прозвищем Курочка. Миша Стендаль поморщился. У него сидел пенсионер с жалобой. Шел солидный разговор о водопроводе. Пенсионер увеличал Мишеньку по отчеству, так что обращение курочки было неуместным. — положить на стол, Антонина панфилна сказал Миша. Курочка вспыхнула такого фронта и, обиженно, уцокала каблучками из комнаты. Миша вздохнул, обратился к пенсионеру. — Продолжайте, я слушаю. А сам покосился на письмо. Письмо было личное. — Город Великий Гусляр. Редакция газеты «Гуслярское знамя» Тестендалю М.А. Но главный обратный адрес. Стендаль даже перестал слушать пенсионера, только поддакивал и ждал момента, когда можно будет вскрыть письмо. Обратный адрес был такой — Гуслярский район, Заболоцкое лесничество, Зайки Терентий Артурчу. Терентий Зайка был старым знакомым Стендаля.